Он не успел. Зар взрывался, разорвав корабль на несколько рассечённых по диагонали кусков. Через какое-то время его затмила необычайно яркая звезда, именуемая землянами солнцем. Туда корабль и направлялся в его последний путь. Дверь распахнулась, из неё медленно и неуверенно вышла целая толпа пиратов, чьим Бельзи Доктор Сэбл Ланн рамбл хотя его можно было принять за двух человек и 37 членов экипажа остающихся не очень важными для финала истории капитан Дуглас встретил их розящей на повал улыбкой самого счастливого во всей вселенной безумца наконец-то я вас вернул эх уж этот рыжий бесс от него только проблемы Я, как видите, эту проблему сумел решить, и теперь вы свободны. Он улыбнулся ещё шире. Может уже пропустишь нас? Грубо поинтересовался Белзи, став прямо у загородившего проход капитана. А, ну да. Дуглас отошёл в сторону и пропустил старого ворочуна. Ты мне напомнил одного гнома из того мультика, что я Сотцом смотрел в детстве. Кажется, что-то там про снежку было, и то, что она зачем-то скушала яблоко, а потом появились гномы-землекопы, а колдуня начала бить её битой. Ну, если честно, то я не очень умею рассказывать истории. Не прошло и 5 минут, как он уже находился на капитанском мостике в своём кресле. окруженный своей сплоченной командой, готовый выполнить любое его поручение. Вдруг его одолела тоска и уныние. Тим, увидев состояние его капитана, негромко взахнул и через силу произнес. «Капитан!» Он выдержал небольшую паузу, дожидаясь, когда Дуглас повернет свою голову в его сторону. Мы все очень благодарны вам за наше спасение. И ну нам всем хотелось узнать, как это вы всё умно придумали. Не дожидаясь ответа от капитана, он продолжил: "Я хочу сказать, что у вас в кармане был перехватчик, а под вашим сиденьем был установлен переключатель частоты Малроя, и вы только сейчас сумели догадаться, где они все находятся". и про жуков не сразу догадались. Но за эти два дня пыток и истязаний мы вам все равно премного благодарны». Дуглас вновь почувствовал себя лучше. Он осмотрелся, все было как обычно. Чим слушал чужие радиосигналы, Белзи, сидя на рабочем месте, что-то бурчал под нос, стараясь не обращать никакого внимания. на народ, который скопился вокруг него. И Лана просто сидела за столом, вновь обняв ее милую плюшевую игрушку. Дуглас встал, подошел к ней. Она молча взглянула на него своими голубыми глазами, как недавно пролетевшая у самого носа корабля комета, и показала пальцем на сломанную лапу у игрушки, которая, кажется, была немного подгоревшей. Дуглас подозвал к себе Бэлзи. Тот с неохотой направился к нему. Он взял в руки куклу и стал разглядывать её порванную лапу. Он предлагал установить лазерную винтовку на основании конечности. Но капитаны Лана яростно качали головами в знак неоспоримого протеста. Тогда он достал из заднего кармана нитку и иглу. Затем-то ещё раз задал вопрос, касаемо установки лазерной винтовки на лапу порванной игрушки. Вновь получил отказ. Он дал иголку и нитку капитану со словами «Это ваша проблема. Я вам не какая-то там швея». Дуглас изумленно уставился на игрушку и иголку с ниткой. Когда он наконец понял, что от него требуется, он со вздохом уселся за стол. И начал зашивать новоявленную проблему. Лана пристально наблюдала за его работой. "Рэмбл", обратился капитан к сидящему за своим столом и нещадно жующему булку секретарю. "Долеко ли нам до Марса? Я тут захотел посмотреть на их новую космическую станцию". "Не очень много", отвевали штридцать двадцатых года. "Так мало". Ну ладно. Тони, Чим, вот вам мой приказ. Направите корабль на эту новую станцию. Мы будем её штурмовать. Вам не втерпёшь, капитан? спросил Чим, косо поглядывая на неплохо справляющегося с щитём капитана. Да нет, просто я случайно выкинул в космос всю нашу еду и воду. Если мы не добудем новую, Нас постигнет долгая и мучительная смерть от голода, не так и думал капитан. Я даже не стану спрашивать вас, как так получилось, что вся еда и вода вылетели в космос, чем отвернулся и начал подготавливаться к перемещению в космическом пространстве. Дуглас закончил шить. Лапа монстрика смотрелась даже лучше, чем прежде. Лана схватила игрушку, и с улыбкой на лице прижала ее к своему телу. Дуглас залюбовался своей работой и милым личиком своей возлюбленной, но тут же заметил пристальные взгляды его команды. Они будто толкали его куда-то. Словом, если бы он сейчас стоял у края жуткой темной бездны, но они точно с таким же взглядом стали бы его подталкивать внутрь, чтобы он проверил. Насколько она глубокая. Он встал из-за стола и направился к своему креслу. Сев в него, он сказал странные слова. Не очень важные, но именно такие, какие всегда говорит капитан корабля о своей команде в час опасного и порой даже смертельного путешествия. Знаете, сегодня я многое понял. Я понял ценность жизни. Неважно, есть ли у тебя команда головорезов или навороченное приспособление или любовь всей твоей жизни. Всё это неважно. Важно лишь только одно твоя жизнь. Без головы ты всё равно об этом думать не сможешь. Так что жизнь по праву занимает первое место в списке ценностей бакиа. Ей пришлось попотеть чтобы столкнуть пьедестал Шапс, нужно было очень сильно постараться. Он замолчал, но заметив, что команда ждёт чего-то ещё, продолжил. Я теперь любовь не люблю. Они у меня в списке на истребление. Капитан, а мы вашу речь слушать не хотим, сказал не очень вписывающийся в обстановку стола Рэмбл. Это верно. Я всё равно не умею говорить речи. А что же вы тогда хотели услышать? То, что вы обычно говорите, когда мы куда-нибудь отправляемся, ответил на вопрос капитана Чим. Верно, верно. Дуглас привстал и вытянул руку вперёд, словно подзывая к себе весь белый свет на великую битву. Вон ле вперёд, команда. Навстречу нашей гибели и, может быть, победе, капитан поправил дубло за чим? Навстречу гибели или, может, победе? Так-то лучше. Корабль отправился в путь в далёкие дали космоса, где на его пути стояло множество препятствий. Но как можно убедиться из этой истории? Не страшны команде пирата Дугласа с Ваера Торвальда какие-то там жалкие трудности. Им сопутствует удача. Они пираты нового света, а не гроза всего космоса. Они пираты солнечной системы.